Глава двадцатая. Он. Жить накануне очередного убийства Аканита оказалось сложнее обычного. Кора не переставала думать о настолько разных вещах, что иногда ее тошнило от количества эмоций. Она переживала о дядюшке Крисе. Еще разум не покидал образ Аканита, который вспыхивал и растворялся, хватал за горло и растекался во рту привкусом терпкого чая а губы коры ныли от одного воспоминания о поцелуях с Джоном, вгоняя ее в стыдливый румянец настолько часто, что матушка решила, что дочь лихорадит. Слово «аконит» за вечер прозвучало даже чаще, чем балы и предложения. Но, что в некоторой степени порадовало кору, слышалось и другое — рубиновая дама. На нее ссылались, в полголоса обсуждая предстоящее убийство, чтобы пощекотать нервы. Кто станет очередной жертвой? Кому вспорит горло на сей раз? Тюремному ли заключенному? Совершенному ли незнакомцу? Другу ли? Нортвуды вернулись домой после полуночи. Кора зевала напропалую, хотя думала, что не сможет уснуть в такую ночь. Тем не менее, дрема обрушилась на нее, едва она прилегла. Однако натянутые нервы не дали выспаться. Кора дернулась, распахивая глаза, Некоторое время она смотрела в потолок, вспоминая, где она и кто, а затем спешно накинула в и сбежала вниз по лестнице. За окном рассвело, Инти щедрый расплескивала свет, а снаружи несся потрясающий свежий аромат росы на траве, сплетаемой с чириканьем птиц. По улицам бродила легкая дымка тумана. Из глубины дома слышались голоса горничных и лакеев, которые уже принялись за работу, Кора остановилась у двери в коридор на сторону слуг, прислушиваясь к отзвукам скрипучего голоса полной кухарки. «Окно прямо на туда и выходит! Такое зарево! Ой, батюшки святы первые, убереги!» «Ну, пожар!» — сказал кто-то из лакеев. «Так бывает. С чего вы решили, будто в том повинен Аконит?» А как же? Полиция забегала по улицам. Сосед мой, дай первое ему здоровье, утраму эмоционит так его остановили, и мол, не видал ли он тут высокого хромого. А он им, по какому поводу интересуетесь? А те ему, не время, говорят. Дед, вопросов лишних задавать. Мы о то ищем. О как! Кора не выдержала и распахнула дверь, ловя на себе изумленные взгляды треугорничных лакея и кухарки, привалившиеся к столу. — Доброе утро. Я не хотела подслушивать, но так вышло, что часть беседы уловила. — Так вы говорите, а кони искали? Кухарка выпрямилась и нервно закивала. — А пожар где? — В тюрьме, миледи, — пробормотала она. Сердце сбилось с ритма. По коже прошел холодок, расползлись мурашки. — Вот оно как. — Благодарю, Эмма! — Кора нашла ее взглядом. Та с готовностью вышла вперед. — Помоги-ка собраться. При остальных отчитывать свою мисс было нельзя, зато, оставшись наедине, Эмма тут же завела любимую песню о том, что в такую рань незачем куда-то ходить, что нужно дождаться завтрака и спросить дозволения родителей. «Скажи, что я пошла в полицию, что позавчера забыла рассказать им важную деталь». «Ну что у тебя за идеи, сумасбродная мисс?» — причитала Эмма, помогая завязать корсет. «Шнуровка находилась спереди, и кора обычно справлялась сама, но не сегодня». Сегодня руки тряслись, и такое привычное дело выполнялось с трудом. Аканит убил. И кого? Именно того, кого предполагали. Он убивал на улицах города, в жилищах жертв, на убить кого-то в тюрьме. Пожар. Он подстроил. Из дома Кора вылетела так же стремительно, как пуля из ствола. Она хотела было поймать Кэп, но затем подумала, что прежде стоит зайти к Джону, чтобы вместе отправиться в полицию за подробностями. Вряд ли он успел узнать новости. Будет ему бодрое утро. На входе Кора столкнулась с Ильдой в компании миссис Чендлер, которая придержала дверь и не стала задавать лишних вопросов. И так было ясно, куда спешит ранняя пташка. Ступеньки нещадно скрипели и стучали, потому шансов, что этого не услышит миссис Мур, не оставалось. Ее любопытный нос уже высовывался в щель при открытой двери. «Доброе утро», — запыхавшись, поприветствовала Кора. «Недобрая!» — Недоброе, отрезала вечно недовольная старуха. «Чего приперлась так рано?» «Новости слыхали?» Миссис Мур заинтересованно выглянула наружу, являя бледную морщинистую кожу и выцветшие глаза. «А конец снова убил. Прямо в тюрьме, представляете?» Цокая и качая головой, миссис Мур выказывала свое удивление. Когда Кора решила, что обмена любезностями достаточно, старуха вдруг схватила ее за руку. — А у нас тоже новости. Вчера тут... Миссис Мур кивнула на запертую дверь в комнаты Джона. Гости были странные, подозрительные. Кора изобразила на лице любопытство, хотя думала, что старая сварливая склочница едва ли не всех таковыми считала. — Высоченный такой тип, — зашептала Миссис Мур. — И с ним девка. Моргнув, Кора все же прислушалась к ее словам. Наверняка к Джону заходили его коллеги, но... Девка... «Да, повыше тебя будет, худенькая такая. И волосы странные, сверху на макушке тёмные, а снизу на затылке светлые. А мужик с ней он вообще... Бонжур, мне сказал. И волосы у него тоже странные, длиннющие. рубаха-то рубаха с жабо. А волосы не чёрные?» Кори вдруг вспомнился загадочный тип на месте убийства алхимика, который держал мальчишек. «А ты откуда знаешь?» «Да так. А больше никого не было?» «Тут не видала», — важно ответила миссис Мур. «А где видали? А снаружи, иной раз по теме не ходит тут, тоже высоченный». «Много высоких людей», — пробормотала Кора задумчиво. «Высоких в королевстве действительно было много из-за смешения крови с иными после расовых войн. Не таких. И волос опять странный. То ли блондин он, то ли седой». Кору опалил холод, сердце сжалось. «А он, он заходил внутрь?» Не. «С сумкой какой-то прошелся туда-сюда и передал ее». «Кому?» — изумилась Кора, в ответ хватаясь за плечо миссис Мур. Та усмехнулась, шепча в самое ухо. «Джону!» Дыхание сперло, но Кора постаралась себя успокоить. «А вы сами видели, как передавал?» «Нет», — буркнула старуха. «Но у Джона потом была похожая сумка». «Похожая не значит та же», — раздалась собственная мысль в голове. «Но спросить все же стоит». «Спасибо за ценную информацию, миссис Мур. Вы невероятно наблюдательная дама». Та хмыкнула, наконец выпуская чужое запястье из непогодам цепких пальцев и скрываясь в глубинах своих комнат. Кора же принялась стучать к Джону. Обычно он открывал быстрее, однако теперь пришлось какое-то время ждать. Когда дверь распахнулась, Кора вдруг вспомнила их последнюю встречу, но попыталась сконцентрироваться на деле. Что было сложнее из-за вида Джона? Он стоял босиком, а на нем были лишь черные штаны и накинутый халат, который висел ровно так, что прекрасно просматривалось хорошо сложенное тело. Крепкие мышцы груди, рельефный пресс. Кора спешно подняла голову, тут же замечая неестественную бледность напарника. «Ты в порядке?» «Не особо», — слабо улыбнулся он. «Что-то случилось?» «Аканит, как всегда». «Ах, да». «Точно!» Джон сдвинулся, позволяя войти. «Уже была в полиции?» «Как раз направлялась туда. От слуг слышала про пожар в тюрьме, подробности хотела выяснить. Что это?» Кора замерла у кофейного столика. На нем лежал какой-то пакетик с золотистым содержимым, и близ него еще два с белым порошком, который переливался на свету. Рядом на полу темная, чем-то наполненная сумка. Голдасты и пыльца!» — вздохнул Джон, плюхаясь на диван. «Я был в клоаке. Ты что, успела забыть, с чем я работаю?» «Хац!» — выругалась Кора, переходя на шелестящий шепот. «Ты понимаешь, что если кто-то узнает о запрещенных веществах, которые прямо-таки валяются у тебя, то...» «Посадят?» — усмехнулся он. «Это не шутки?» «В курсе. Но как они узнают? Ты скажешь». «Разумеется, нет», — возмутилась она. «Ну вот. Другие не знают и не узнают. Я избавлюсь от этого раньше». «Джон!» позвала Кора, вглядываясь в ткань на его правом плече, где начало расползаться темное пятно. «Ты ранен?» Он опустил голову, приподнял халат, заглядывая внутрь. «Не так уж и страшно». «Дай-ка!» Кора по-хозяйски сдвинула материю в сторону, упираясь взглядом в рваную прижженную рану на плече, из которой все же сочилась кровь. Ощущался металлический аромат и запах горелой плоти. «О, первый, что случилось?» «Нарвался на кое-кого». Давай позже, ладно? Тебе нужно в больницу. Я сам вылечусь. Ты артефактолог, а не целитель. Кори, правда, это пустяки. Она недовольно засопела, но припираться не стала. Пока. Я иду в полицию. И если когда вернусь, тебе не будет лучше, мы отправимся в больницу, понял? Джон засмеялся тихо, притягивая за руку и целуя ее пальцы. Как прикажешь. Тяжело вздохнув, Кора провела ладонью по его темным волосам. На парс ей показалось, что на них слой пыли, но то, верно ли, осела грязь и смог клоаки. Подай, пожалуйста, артефакт. Он в левом кармане моего пиджака. Кора послушно подошла к вешалке, запуская руку в карман и вытягивая тонкий граненый кристаллик, покалывающий кожу. Стоило Джону взять тот в руки, как раздалось едва слышное шипение, от раны пошел пар и края стали медленно стягиваться. Видишь, не так уж плохо. «Как ты в обморок не упал от вида крови?» «Привыкаю, наверное. Не задерживайся, Кори. Я буду в норме совсем скоро». Она поежилась. Почему-то не хотелось оставлять его. Почему-то внутри тревога стала предчувствием беды. «Но я буду рад, если ты поцелуешь меня на прощание». Джон усмехнулся. Вспыхнув в который раз от смущения, Кора спешно наклонилась, оставляя на его губах влажный поцелуй. Если бы она только знала, что это ее последний поцелуй с Джоном, она бы уделила прощанию больше внимания. «Все, я ухожу. Скоро вернусь», — кинула она, спешно захлопывая дверь и слыша озорной смех Джона. Похоже, ему действительно стало лучше. А завалить вопросами его можно будет и позже. Кора поспешила в полицию, но уже из окошка Кэба она посмотрела на дом, который только покинула, и заметила миссис Чендлер, возвращающуюся с Ильдой, а еще некоего высокого джентльмена со светлыми волосами. Всего лишь знакомый читы Чендлеров? Или что-то мелькнуло в ее разуме, но задерживаться Кора не стала. Она спросит, как только вернется обратно через полсегма. А пока нужно узнать другое. Коре пришлось ждать почти десять интеров у закрытого кабинета, но Максимилиан наконец появился, молча пропуская гостью вперед. Она спешно уселась на стул для посетителей, вдыхая пыльный запах бумаги и душного воздуха. Окно проскрижетало, открываясь и впуская утреннюю свежесть. В кабинет зашел Кристофер. Он едва заметно улыбнулся Коре и на ходу вытащил сигарету, останавливаясь у подоконника, на который Максимилиан небрежно бросил пепельницу. Гнетущее молчание передавало настроение напряженного утра лучше, чем что бы то ни было. Тишину нарушил только Чейз, который уже на входе, игнорируя Кору, спросил. «Идеи? Сообщники?» — буркнул Кристофер, выдыхая облако дыма. «Кто-то достаточно умелый, чтобы обезвредить магов и снять завесу», — продолжил за него Максимилиан. «И кто-то, кто мог оказаться внутри и устроить пожар, чтобы отвлечь внимание охраны». «А газ?» — Мортимер остановился посреди кабинета, тяжело опираясь на трость. Навершие в виде кошачьего черепа выглядело не как обычно. В глубине глазниц, инкрустированных аметистами, теперь сияли два пурпурных огонька. Если Грей прав, и там аконитин, смешанный с чем-то. Охрана и заключенные задыхались, теряли сознание, но не умерли. Что насчет самого убийства? Он затолкал аконит ему в глотку. Кристофер затушил окурок и вытащил новую сигарету из помятой пачки. Раньше он действовал более отстраненно, но последние два раза не сдерживается. И надпись кровью. Максимилиан сложил руки на груди. Послание, очередное, но теперь не на бумаге. Ты следующий, — кивнул Мортимер. Очень патетично, но меня больше интересует его побег, а точнее, он выставлял энергетические щиты. Значит, Аконит — маг, — глухо произнес Кристофер. Скоро вся сжалась. Маг? Гилберт не был магом. В десятизимнем возрасте, когда у человека формируется так называемый ресурс, способность организма накапливать магическую энергию. Всех проверяют, чтобы определить магов и своевременно начать обучение. Гилберту было четырнадцать, когда он... Четырнадцать. Он прошел тестирование, и мага в нем не выявили. И вряд ли он попал в одну сотую процента из тех, с кем проверка ошиблась. Гилберт не был магом, а Канит — маг. Кора не могла точно определить, что чувствует — облегчение, что ее друг не оказался убийцей, или все же разочарование. Что чувствовал Кристофер, было ясно без слов. Он потерял надежду. Еще одну, снова. — А Канит скрылся, теперь его нельзя нагнать, — заговорил Максимилиан. — Мы сообщили в больнице о ранении и приметах, но, думается, мне рисковать убийца не станет. Ранение? Вздрогнула кора, впервые подав голос. Правое плечо, мисс Нортвуд. Мортимер сощурил глаза, внимательно следя за ней. А Канита ранили в правое плечо. Тоже файербол. На вылет. Но он быстро лечится. Однако такую сквозную рану он не сможет вылечить без артефакта. Артефакта? Глупо, повторила кора. Она сверлила стену, не моргая. «Что это значит? Гилберт? Аканит, Джон? Два сообщника?» «Накануне к Джону приходили двое. Два сообщника. Ранение? Правое плечо?» «Нужно сообщить полиции о подозрениях», — раздался голос Джона в голове. Воображаемый Джон был таким осторожным. «Мне пора!» — Кора вскочила и помчалась прочь. «Она даже не стала ловить Кэп. Усидеть на месте невозможно, легче бежать, на ходу лучше думается». Бежала она, бежали ее мысли. Джон был высоким. Таким же высоким, как Аконит. Но внешность. Светлые глаза — да, а волосы? Если бы он менял внешность магии, то при встрече Мортимер бы заметил. А хромота? О, первый, ведь Джон сам намекнул, что хромать Аконит мог, узнай он заранее, что кто-то дал подобные показания, чтобы запутать. «Подонок!» — просипела Кора себе под нос, стуча каблуками. «Нет, рано». «Рано говорить точно. Это ведь Джон. Ее Джон. Он целовал ее, и... он не мог быть оканитом «А как же Гилберт?» «Джон знал его историю. Кора сама рассказала. Неужели он манипулировал ею? Специально путал след, бередил старую рану, давя на больное?» «Нет, это не может быть правдой. Сей же парс. Она спросит, и он объяснит, а все это недоразумение. Простое совпадение». «Боязнь крови? Почему он не боялся, истекая ею?» Запыхавшаяся кора заколотила в дверь, прислушиваясь к Лаю Ильды. Мистер Чендлер открыл и удивленно уставился на нее. «Что-то случилось? Где Смит?» «Кто?» — нахмурился мистер Чендлер. «Ах, да! Джон предупреждал, что могут приходить послания на имя Мэри Смит. Не знаю, что за книгу вы пишете, но...» «Книгу?» — удивилась кора джон ведь писатель мистер чендлер склонил голову набок изумленно оглядывая ее в встрепанную прическу он чем-то обидел тебя он у себя кажется был кора протиснулась в проход стремительно поднимаясь по лестнице она заколотила в дверь джона чего расшумелась девка раздался знакомый скрежещущий голос ушел он с дружком своим миссис мур вы там мне и нужны «Чего тогда к нему? Стучалось, а не ко мне?» «Он ведь Джон?» Кора проигнорировала вопрос старухи, задавая свой. «А фамилия?» «Фамилия?» — удивилась та. «Ты ж его родственница». «Прошу, это вопрос жизни и смерти». «Арчер? Джон Арчер?» Ноги подкосились, и Кора сползла по стене на пол, растерянно глядя в пустоту. «Все, чего хотелось — потерять сознание, чтобы просто не думать о предательстве» не вспоминать объятия и поцелуи, которые могли быть лишь манипуляцией и ложью. Миссис Мур что-то говорила, но Кора ее не слышала. Она медленно поднялась и неторопливо спустилась, потеряно пройдя мимо взволнованной миссис Чендлер, держащей на руках Ильду. Путь домой Кора не запомнила вовсе, как и последующую нотацию мамы. А оказавшись в своей комнате, Кора просто легла на кровать и закрыла глаза не обращая внимания на отзвуки вопросов Эммы. В голове вспыхивали воспоминания. От начала знакомства с Джоном, все странности и зацепки, которые могли бы дать подсказку, кто на самом деле Джон Смит или Арчер, кто он. А ведь и правда, соседи называли его по имени, не упоминая фамилию. Но если бы хоть кто-то из них хоть раз обратился более официально, он ходил под тонкой грани. Джон вечно повторял, что нужно пойти в полицию. Зачем? Хотел сбить со следа? Или наоборот, хотел быть пойманным? Или просто играл с расследованием, с чувствами и жизнями людей? И все же он сблизился с скорой. А для чего? Не для того ли, чтобы следить за ходом дела и управлять мнением масс через статьи? А то, как он обсуждал жертв, спокойно, расслабленно. Он хранил вырезки с их некрологами, как трофеи. А дела видел их зачем чтобы знать куда двигается расследование почему он выбрал миссис шарп а вдруг он не знал о ней вдруг увидел когда провожал кору и решил что вдова хороший вариант для следующего трупа могла ли кора привести убийцу к жертве в ночь убийства оконид узнал ворвавшуюся на участок девчонку кора думала что гил узнал ее но что если этот джон он узнал ее После он внимательно слушал историю о Гилберте, потому что мог ее использовать. Он был прекрасно осведомлен о Рубиновой даме, ведь сам дал ей имя. Хотел запугать, прислав Аканит, Бейкер, ну конечно, допрос Генри прошел в напряженной атмосфере. Тот явно нервничал. Почему? Узнал типа с чердака? Наверняка ведь сам намекнул на слежку. Ах, как убедительно он сыграл испуг и отвращение на месте убийства алхимика. И там ведь был возможный подельник. Тот высокий мужчина с черными волосами и рубашки с жабо. Именно тот тип мог подбросить оконит сирень, пока Кора была далеко. Или другой помощник. Или помощница. Стоило Коре заподозрить чудесное воскрешение Гила, как он начал настаивать на том, что необходимо сообщить о таком полиции. Это бы запутало их. Проклятье. Он не знал, ведь не знал, не был уверен в плане, который придумал для тюрьмы и устроил мозговой штурм с полицейскими. В любой момент его могли раскрыть инспекторы, детектив или кора. Но постойте, его ведь проверили. Впрочем, наверняка он подготовился к такому заранее. Самым худшим, самым болезненным стали его внимание, прикосновения и поцелуи. Он предал ее» манипулировал воспоминаниями, мучил людей их прошлым. Мысли атаковали, но Кора будто ничего больше не чувствовала, кроме кома в горле. С трудом она сидела за ужином, заталкивая в рот еду, указавшуюся безвкусной, мягкой глиной. Затем какое-то время просидела в чайной, выпивая успокоительный чай, такой же безвкусный, как еда. «Я иду спать», — напомнила Эмма уже ближе к полуночи. «Помочь с одеждой?» «Все в порядке». Пробормотала Кора, не глядя, взмахнув рукой. Кора пыталась найти внутри крупицы эмоций, пыталась понять, что произошло, и пыталась решить, что теперь делать. Эмма с тяжелым вздохом ушла, оставляя после себя удушливую тишину. Чай остыла, усталость царапала веки. Кора, наконец, поднялась в спальню, больше по инерции, чем по необходимости. Однако стоило лишь войти, как что-то внутри ожило. Что-то было не так. Кора оглядела комнату, выискивая недостающую деталь. Стул. Стул, который всегда был придвинут к письменному столу. Его не было. Зато дверь в ванной осталась приоткрыта и оттуда тянуло ночным прохладным воздухом, смешанным с дымом сигарет. Тело задрожало, кожа покрылась мурашками, а сердце ускорило ритм, сбивая дыхание. Кора неспешно толкнула дверь, заходя внутрь темноты. Едва заметная фигура, очерченная светом с улицы. Блеснувшие глаза. В руках фигуры что-то разгорелось. Небольшой пурпурный огонек осветил лицо Джона и поседевшие волосы. Аканит. Он сидел прямо здесь, в ее имповой ванной, лицом к стене с уликами. Он сидел на стуле, который по-хозяйски перетащил из ее спальни. Он ждал кору в полумраке. Он сидел прямо перед ней и улыбался, а взгляд сверкающих глаз скользил по ней. Вдруг, подавшись вперед, он заговорил, пробирающим до мурашек вкратчивым хрипловатым голосом. «Мне сказали, ты искала меня, Корри».